Вставал он всегда быстро, не мешкая. В черных до колена трусах прошел в ванную, долго приводил перистальтику в порядок, шурша вечерней Москвой. Шумно умывшись, капитально чистил жевательный аппарат порошком бодрость, страдальчески отплевываясь белым, затем брился и ни разу не порезался. Протерев очки замшевой тряпочкой, надел свою синюю полосатую пижаму и спустился вниз по лестнице. Летом они завтракали всегда в саду. Громко поздоровавшись с хлопочущей плиты домработницей, он взял со стола в гостиной номер «Нового мира», заложенный письмом от матери на середине Матрюниного двора, сошел по крыльцу на усыпанную гравием дорожку, глубоко вдохнул и сощурился от солнца. Было тепло, солнечно, безветренно и безоблачно. Тонкие, стройные стволы корабельных сосен стояли часто, тянулись к отсвечивая бронзой. Три темные густые ели тесно срослись — и непримиримо высились посередине соснового бора. Они были старше сосен, Сорок трещала в сумрачной еловой зелени. Из открытого окна своей комнаты высунулся вечный охранник, плотноватый и лосоватый капитан госбезопасности Олег, со служебной улыбкой поприветствовал хозяина. Тот ответно, как всегда громко, поздоровался, и его высокий, слегка дребезжащий голос раскатился по сосновому лесу, огороженному зеленым заплотом с бегущей поверху колючей проволокой. А кто-то уже спустился. Жена с черной иностранной пластинкой в руках стояла в широком окне веранды. Маргоша, улыбнулся он ей. А погодку у нас по спецзаказу, на распев, повторяла жена. Чудесная погода. А там у нас уже все-все накрыто, протерев пластинку, она наклонилась, поставила, щелкнула проигрывателем и запел их монтан. Сорока сразу притихла. С новым миром под мышкой он пошел к яблоням, сутуло косясь по сторонам, шаркая шлепанцами по гравию, усыпанному сосновыми иглами. Под яблонями стоял круглый стол, накрытый скатертью и сервированный для завтрака. Он сел на свое место, открыл журнал, стал читать. Очнулся, когда сидящая напротив жена стала наливать ему кофе. Решил снова перечитать? Не доспорили с барменом? Так, просто вспомнить, пробормотал он, не отрываясь от журнала, «Язык у него, конечно, не совсем обычный, какой-то... не знаю». «Ты ничего не сказал о моем платье?» Он закрыл журнал, посмотрел на жену внимательно, склонив голову на бок. «Чудесно! Очень красиво!» «Это для тебя!» «Спасибо, родная!» Она добавила ему в кофе сливок и положила два кусочка сахара. «Будешь творог?» «Непременно!» «С вареньем или с медом?» «С медом!» Она положила ему творога на тарелку, полила медом... Я не спросила, что мама пишет. Все в порядке, но почки беспокоят. Он склонился к тарелке и стал быстро есть творог. Совершенно не понимаю, почему она не хочет хотя бы летом пожить с нами? Маргоша, это старый разговор. Он громко причмокивал большими губами. Стоит ли снова заводить? Сложный характер. Она отпила кофе. Да, сложный характер, но тебя она очень любит. Жуя, он вынул из журнала письмо, протянул. — Хочешь? Прочти. — Потом, милый, как хочешь. Он сунул письмо в карман пижамы и вдруг перестал жевать. Замер, с полной творога ложкой, заглянул в карман. — Ага. Что такое? Она подняла густые, как и волосы, брови. Он усмехнулся, оттопырив нижнюю губу, вымазанную в твороге. Склонив голову набок, вынул из кармана брикетик, завернутый в фольгу. «А я-то думаю, что мне так карман тянет?» И он положил брикетик на стол. «Господи!» — усмехнулась она. «Ты его все время таскал?» «Выходит, что так!» — засмеялся он, обнажая большие зубы. Это был плавленый сырок, привезенный в пятницу Бармина. В Москве открыли большой цех молочных продуктов, изготавляемых и пакуемых по новым технологиям. Бармина и Несмеянова пригласили на открытие. Цех был полностью автоматизированным, И лихо производил и паковал молочные продукты. Бармен перевез им молоко в треугольном бумажном пакете, сметану в пластиковом стаканчике, творожную массу в целлофане и два плавленых сырка. Бармен смеялся. Теперь в СССР есть треугольное молоко. Они съели один сырок, вкус его большого впечатления на них не произвел. Натуральный сыр все-таки лучше, сказала тогда она. И муж с ней согласился, сунув второй сырок в карман пижамы. Так и проходил два дня с плавленным сырком в кармане. «Рассеянный с улицы бассейной. пробормотал он и перевернул сырок. На синеватой этикетке с белым корабликом была написано «Волна».